Бобби просит коллег по департаменту в ближайшие пару недель сообщать о любых инцидентах, связанных с бандой Баттлера напрямую ему. Долго ждать не приходится. Он приезжает на западную девятую к дому Фрэнки, гробовщика Туми, и выслушивает показания очевидцев — соседа, жены Френка и его восьмилетней дочери. Рори Трескотт и Агнес Туми однозначно опознали в нападавшем и похитителе Мэри Пэт Феннесси. Похищение — это плохо. По всем правилам, следует немедленно поставить в известность ФБР и передать дело туда. Примечание Похищение, особенно через границу штата, считаются федеральным преступлением, и, соответственно, попадают в введение не полиции, а ФБР. Это связано с так называемым «Законом Линдберга», принятого Конгрессом США в 1932 году. Вечером, 1 марта, из дома знаменитого авиатора Чарльза Линдберга был похищен его полуторагодовалый сын. Похититель требовал выкуп, но, получив его, ребёнка так и не вернул. Позднее мальчика нашли мёртвым. Преступника приговорили к смертной казни. Широкий общественный резонанс истории и способствовал принятию закона. «В другой раз», — решает Бобби, — «не сегодня». На тротуаре полицейские показывают ему пятно крови, а рядом — ботинок Фрэнка. Кровь также возле машины на месте столкновения. И ещё длинный след там, где Мэри Пэт тащила тело. В этом следе лежит нечто вроде не отжатой головки от швабры. Бобби не сразу соображает, что перед ним парик. Бобби вызывает по рации штаб департамента и передаёт Винсенту, чтобы связался со всеми, у кого есть источники в вьюшки. Кто-то же должен был видеть блондинку, несущуюся в ночи на развалюхе Форд Кантри 1959 года с раненым в живот мужчиной на заднем сиденье. Когда Бобби уже вернулся в участок, позвонил патрульный из Сити-Пойнт и сообщил, что минут 20 назад видел, как по бульвару Дея несётся машина, набитая, судя по всему, парнями Баттлера. Бульвар Дэя ведёт только в одно место. «Они ехали в сторону замка?» — спрашивает Бобби. «Но вообще-то это форт, детектив». Бобби закрывает глаза, делает глубокий вдох, медленно выдыхает, затем открывает глаза. «Хорошо. Они ехали к форту?» «Да, детектив?» «Спасибо». Бобби кладет трубку и быстрым шагом направляется в кабинет начальника.